Глава 12. Из комнаты их выпустили уже действительно свободными. Кто хотел, шел самостоятельно. Кто не хотел или не мог, катался на кресле. Некоторые солдаты даже устроили гонки, кто быстрее. Требования были частично выполнены. Им давали такую же одежду, какую носили сами члены комиссии и доктора. «Длинные до пят одежды, больше похожие на китайско-японские халаты – кимоно. В этих тряпках я себя чувствую бабой», – возмущался сержант Галс, в общем-то, выражая общее мнение. «Ничего не поделаешь, у них такие традиции», – сказал Роман Камышов. «Но, думаю, нам удастся вскоре получить свою форму обратно или подобрать что-нибудь более привычное. Будем надеяться». «Вы готовы?» — спросил министр Пфайфер, когда все переоделись. — К труду и обороне? — сделал попытку пошутить старшина. — В смысле? — Не берите в голову. Мы-то готовы, а как насчет прогулки по городу? — Я, конечно, понимаю, что сидение в четырех стенах несколько утомляет, но все же просим, чтобы вы приступили к действию как можно быстрее. — С чего такая спешка? — недовольно поинтересовался лейтенант Камышов. один день погоды не сделает пошел уже четвертый месяц как мы запустили проект по вашей разморозке так что времени прошло уже достаточно и враг направился к новой колонии чтобы уничтожить ее размахивая руками и брызгая слюной объяснял министр понятно несмотря на то что вы являетесь запасным вариантом продолжал министр желательно чтобы ваши навыки убивать договорил за министра роман «Именно. Чтобы ваши знания начали помогать нам как можно быстрее. Что ж, с прогулкой по городу можно и повременить. Введите нас в свой штаб, будем вас консультировать». «Если мы запасной вариант, то какой тогда является основным?» — поинтересовался старшина Френдлих. Э, «Боевые роботы с элементами искусственного интеллекта». «Ух ты!» — восхитился Виктор. «Тогда зачем мы вам?» если у вас такая сила, как роботы. Некоторые аналитики считают, если не умеет воевать создатель, то его создания тоже могут этого не уметь, поскольку, проще говоря, оружием еще нужно уметь пользоваться. Именно так. Потому мы и привлекли вас, тех, кто умеет пользоваться оружием. Ясно. Стоп. А что насчет армии? Спросил Камышов. Да ладно вам, лейтенант, махнул рукой старшина. «Посмотри на них!» Только сейчас Роман заметил, что все члены комиссии шли на значительном расстоянии от солдат, косо на них поглядывая. И даже министр обороны старался держаться в стороне. А когда кто-нибудь из солдат к нему подходил чуть ближе, того чуть ли не трясло от страха. Особенно остро он реагировал на Долгина. И абсолютно никакой охраны, даже номинальной. Это удивляло больше всего. Если у них министр обороны такой сопляк, то что можно сказать о его солдатах? И вообще о всех жителях? Согласен. Пешая прогулка по обильно украшенным цветами коридорам закончилась в большом зале с огромным стеклянным столом в центре. Располагайтесь. Что это? Какое-то время послужит нашим операционным центром, пояснил министр Пфайфер. Отсюда вы будете делать свои предложения по усовершенствованию... Усовершенствованию...» Министр обороны мучительно искал оборот, чтобы закончить предложение. Ему помог Камышов, подмигнув доктору Стоун. «Мы поняли, что вы хотели сказать, господин министр. Спасибо. Еще с вами хотел поздороваться господин президент». Вспыхнул большой экран на стене, на нем появилось изображение президента. Тот, казалось, ждал вызова, ибо сразу же отвлекся от бумаг на своем столе. «Добрый день! Здравия желаем, господин президент!» В один голос гаркнули солдаты. «О, у меня нет слов! Спасибо! У вас, э, -э Лейтенант Камышов, представился Роман, разведвзвод. У вас уже есть какие-то предложения для нас, лейтенант?» «Нас ввели только в общий курс дела, господин президент. Нам нужна более подробная информация для анализа. Собственно, мы здесь, чтобы ее получить в более детальном виде и представить свои умозаключения. Что ж, не буду мешать. У нашего министра обороны есть все необходимое. До встречи». «До свидания, господин президент». «Какая именно информация вам нужна?» – спросил министр Пфайфер после того, как президент отключился. «Думаю, такой толпой нам тут делать нечего». «Старшина, сержант, останьтесь, а остальные кругом. Погуляйте, ребята». «Почему вы отправили их гулять? Как же анализ?» – удивился министр. «Я не знаю, какие порядки у вас, но я буду действовать так, как считаю нужным, как привык. Подчиненные будут лишь выполнять приказ. Если каждый рядовой примется вставлять свое слово, мы так очень долго будем конетелиться». «Одна голова хорошо, две еще лучше. А если их двадцать, что касается информации, то мне нужно все. Кто, что, почему напал. Абсолютно все. Хорошо. И еще. Гражданским тут тоже не место. Это касается и вас, доктор Стоун». «Почему? У нас открытое общество. Все является достоянием общественности». Все принятые решения объявят средства массовой информации для широкого обсуждения. У лейтенанта от этих слов отвисла челюсть. Нечто похожее происходило с остальными размороженными. У старшаны вообще наблюдались первые признаки гомерического смеха, и он еле сдерживал себя, но давалось ему это с трудом. У нас же вроде война, или я чего-то не понимаю, искренне удивился Роман. Ну да, — Война. — А как насчет военной тайны? — вкратчиво продолжал интересоваться Камышов. — Ведь и противник узнает о всех решениях от ваших СМИ. — Ведь так? — Ну да. Вынуждена была согласиться доктор, слегка загипнотизированная взглядом лейтенанта, не совсем понимая, куда он клонит. — Значит, об этом совещании, а уж тем более о принятых здесь решениях, должен знать только ограниченный круг людей. и никакого широкого обсуждения в народе. Чтобы враг не мог действовать на опережение, иначе вы никогда не сможете его победить. О режиме секретности с вашим президентом придется поговорить отдельно. И вы, господин министр, удалите из своего окружения всех, кто не относится к вооруженным силам. — Вы что же, думаете, будь-то среди нас есть шпионы? — негодовал Пфайфер. — А почему бы и нет? «А даже если и нет, там брякнул пару слов, еще где-нибудь, и все. Информация больше не секретна. Это все равно, что противнику сразу сказать, как вы собираетесь ударить по нему, и попросить его ничего не делать, чтобы отразить этот удар. Смешно, право слово. Это невозможно. Кажется, вы просили нашей помощи. Мы согласились». Ну уж не в защите. Мы привыкли делать свое дело добросовестно. Хорошо, я удалю. Отлично. Кстати, доктор Стоун, что вы делаете сегодня вечером? Вместо ответа Амели развернулась на каблуках и быстро вышла. Кажется, ты ее зацепил, прокомментировал старшина Фрейндлих. Мне тоже так кажется. Ну что ж, начнем, пожалуй. Давайте с самого начала. Кто они? Зачем? И почему?